164. Также нужно преобороть ощущение пустоты. За такой иллюзией копошится много вредного, появляется безответственность, получается майя погружения в пустоту и растворение в ней. Но как же быть с нерастворимыми зернами? От сознания будет строиться представление о всенаполненности пространства. Такое состояние уже будет основой ответственности. Так начнем от зерна духа и расширим мысль до пространства.